Глава 7. И вот мы снова встретились. Когда я предложил тебе открывать меня в любой момент, когда захочешь. Я имел в виду всякий раз, когда тебе нужна помощь или намек, а не просто, когда тебе скучно. Знаю, знаю. Ты сидишь, сложа руки, запертый в этом дурацком подвале, и поэтому решил заглянуть в меня. Но ведь ты делаешь это не потому, что хочешь знать, как быть. Ты же решил, что вернешься домой, как только двери топрут. Тебе просто любопытно. Знаешь что, ты поди хочешь прочитать какую-нибудь историю? Ладно, вот тебе история. В школе тебе, конечно, рассказывали от Иссеи, герои древнегреческого мифа. У греков была хорошая фантазия. Они изобрели собственных героев. Их герои — это герои с рождения, для них быть таковым — это судьба, и все тут. Ну ладно, не будем их все сейчас за это осуждать. Итак, убив Минотавра, получеловека-полубыка, который был заперт в лабиринте на острове Крит, Тесей с триумфом вернулся домой на своем корабле. На пути он еще успел высадить девушку, которая любила его, на каком-то острове, а потом забыл поменять черные паруса на белые. Его отец решил, что сына убил Минотавр, поскольку сын сказал ему, что если победить на обратном пути поднимет белые паруса. Это говорит нам о том, что элементами дизайна нельзя пренебрегать. Отец Тесея от отчаяния бросился в море, потому что его сын не поменял простыни. В любом случае корабль Тесея – большое и красивое тридцативесельное судно – Остался в Афинском порту на долгие годы, и афиняне берегли его и ухаживали за ним, любили его и очень уважали, в память о деяниях, в которых ему довелось участвовать. Однако, когда прошло какое-то время, некоторые бревна сгнили, а гвозди заржавели. Все это убрали, а на место старых поставили новые бревные гвозди. Несколько лет спустя заменили еще часть бревен, потом мачты, потом паруса, которые уже почти истлели. В конце концов, спустя годы замен и починок, не осталось уже ничего, что составляло первоначальный корабль. И все равно люди называли его кораблем Тесея. Греки-философы начали спорить, остался ли этот корабль тем самым кораблем. Если да, то как же так, ведь в нем все уже заменили? А если нет, то когда именно он перестал быть кораблем Тесея? Уже тогда, когда заменили первое бревно? Или сотое бревно? Или когда заменили последнее бревно? Что определяет сущность предмета? Ты понимаешь, все меняется, не только корабли героев древнегреческих мифов. Все меняется только медленно. Вещи, места и люди. Тектонические плиты личности движутся под материками поведения. Факт, что у каждого есть четкое ощущение собственного «я», заставляет нас чувствовать себя устойчивыми и неизменными, и считать, что меняется и реагирует мир вокруг нас. Именно он живет по законам причинно-следственной связи. Как человек, который родился на корабле и никогда не сходил с него, мы уверены, что твердо стоим на месте – а все остальное движется и плывет вокруг нас. Но движется все, и мы в том числе. Мы, как корабль Тосея. Все мы заменяем старые бревна новыми. Люди все время чуть-чуть меняются от мелких переживаний, от новых идей. Делает ли это нас другими людьми? Как невозможно войти в одну и ту же реку дважды, так же, наверное, невозможно дважды встретить одного и того же человека. Ты правда думаешь, что сегодня ты тот же человек, кем был вчера, до того, как все это безумие началось? Ведь как минимум одно бревно в тебе заменили. Именно изменения, которые происходят с нами, помогают нам понять, что же остается. Кто этот я, которого мы имеем в виду, когда говорим я? Есть внутренняя точка самоощущения, которая открывается именно тогда, когда мы позволяем себе быть иными, чем те, кем себе кажемся, когда мы позволяем себе поверить в возможность измениться. А ведь ты так хочешь стать другим. Но моя цель не в том, чтобы развлекать тебя историями. Я уже говорил, я должен тебе помочь. Уже несколько лет ты пытаешься понять, кто же ты, нырнуть глубоко внутрь и вытащить наружу человека, которым ты хочешь быть». Дверь совсем скоро откроется, и ты сможешь просто уйти. Придет минута, когда тебе надо будет решить, что делать. Все бросить и вернуться домой, к своей прежней жизни, заменив в себе пару бревен, или броситься навстречу переменам. Ты и не просил этого, но все же вот тебе мой совет. Не отказывайся от того, что может произойти. Не заканчивай раньше времени свою историю, Хочешь измениться – оставайся.